Келлоган и Эдди наблюдали, как Роланд и близнецы Тавери медленно идут по дорожке к церкви. У обоих мелькнула одна и та же мысль. Роланд выглядел как благодушный, любящий дедушка. Сюзанна присоединилась к ним. Какое-то время тоже смотрела на Роланда, а потом дернула Эдди за рукав. «Пошли со мной». Он последовал за ней на кухню. Розалита ушла, так что они опять оказались вдвоем. Огромные карие глаза Сюзанны сверкали. «И чего ты меня звала?» «Подними меня». Он поднял. «А теперь быстро поцелуй, пока есть такая возможность». «Это все, что ты хочешь?» «Разве этого мало? Все лучше, чем ничего, мистер Дин». Он поцеловал, из желания, но не мог не отметить, когда она прижалась к нему, как увеличились ее груди. Оторвавшись от Сюзанны, Эдди пристально всмотрелся в нее, ища в лице признаки другой. Той, что звала себя матерью на высоком слоге. Видел только Сюзанну, но понимал, что теперь обречен искать в ней Мия. И его взгляд то и дело устремлялся к ее животу. Пытался на него не смотреть, но ничего не получалось. В голове мелькнул вопрос, а как изменятся теперь их отношения? Отвечать, даже обдумывать ответ определенно не хотелось. Так лучше? Гораздо. Она улыбнулась, но улыбка тут же поблекла. Эдди, что-то не так? Теперь улыбнулся он и опять поцеловал ее. Если не считать того, что здесь я, скорее всего, и умру, в остальном полный порядок. Все прекрасно. Врал ли ей он раньше? Эдди не помнил. Наверное, нет. А если врал, то не с такой уверенностью, не так расчетливо, и это его не радовало.